Глава 11 Разорвать ткань двух реальностей оказалось непросто: Заклинание сбоило, раз за разом сбивая касты, непонятно с какого перепуга, выжирая ману из моего пула. На пятой попытке визардовский свиток рассыпался трухой, а мои бойцы покрылись холодным потом. Шансы навсегда остаться на земле резко увеличились. Глотнув для успокоения столетнего коньяка, я с хрустом выдрал из фолианта очередной пергамент. Магии пространства, порталам и гейтам всех вариаций и видов, я уделил не меньше четверти объема своего грозбуха. При личном бессмертии меньше всего хотелось влипнуть в текстуры или навеки застрять в каком-нибудь заброшенном колодце. Наконец, когда место будущего пробоя достаточно накернилось десятком неудачных попыток, а астрал вокруг насытился ворованной маной, полоска прогресс-бара послушно добежала до конца и величественная арка портала распахнулась посреди базальтовых плит инфернального замка. Нарушая субординацию, народ столпился у радужного полога, жадно втягивая носами запахи родного мира. Так космонавты на МКС встречают очередной грузовик Земли, толкаясь у распахнутого люка ради одного заветного вздоха. Киваю роги. «Стас!» Контрразведчик все понимает. Укутываются в почти бесполезный в случае форс-мажора «Стелс» Ныряет в портал. Ждем томительные 40 секунд, выделенные на процедуру опознания. Чаты приват работают только в пределах кластера, так что связи нет никакой. Последние часы мы находимся в жутко непривычном для нас информационном вакууме. Обычно чаты гудят, как гомонящая толпа в базарный день. Общий, гильдейский, торговый, групповой. Не с тем числа. От вынужденной медитации над даркой нас отвлекает едва слышное жужжание в небесах. Зазираем головы рефлекторно хватаемся за оружие. Помигивая посадочными огнями, на площадь стремительно опускался крупный беспилотник в серо-голубом морском камуфляже. «Погоди!» С трудом перехватываю молодецкие взмахунки, однозначно реагирующего на все непонятное. Восьмерка моторов натужно взвывает на максимальных оборотах, гася набранную скорость. Подрессоренные опоры принимают на себя импульс довольно-таки жесткой посадки. Винты замирают, «Ини» на корпусе аппарата начинает стремительно таять, демонстрируя нам анонимный бортовой номер и два крохотных флажка на плоскостях горизонтального полета, родной триколор и бело-синий Андреевский крест ВМФ. «Морячки? Наши? Посреди Аляски?» Молча не понимающие, трясем головами. «Идей ноль. Кто и зачем уронил нам на голову этот коптер?» «Намеренно? Или мы просто стали свидетелями аварийной посадки шпионской приблуды?» Анунах подал голос. «Может, с нами хотят связаться и предлагают написать на борту послание? У меня где-то завалялось пару флаконов с краской. Хотел свой плащ облагородить пурпуром. Да не добрался до красильного станка». Я покачал головой. «Не надо кисточек и хламы на бортах. У меня всегда с собой набор для письма. Вечное перо на 512 цветов». 200 золотых, если с логотипом Паркера, и сотен, если без. Именные чернила, гарантирующие невозможность подделки. Плюс бумага с вензелями и водяными знаками возглавляемых мной структур. Придирчиво оглядел обтекаемо зализанный коптер. Ну и куда тут записки пихать? Чуть поморгав и поднатужившись, поднял панели внутренних интерфейсов. Может, хоть так что-то разгляжу? Хм, а ведь эволюционирует система все тоньше подстраиваясь под реалии Земли и точнее определяя степень опасности. Помимо довольно логичного 20 уровня, механоиду беспилотника был присвоен дополнительный индекс вооруженности, в данном случае жалкий бонусный ноль. Щелчок распахнувшегося лючка техобслуживания вывел меня из задумчивости. Показались электронные потроха дрона. Аккуратные шлейфы проводов, служебные разъемы и крохотный ЖК-экранчик — на три символа для сообщения кодов системных ошибок. Сейчас, призывая к вниманию, на нем тревожно мигали восклицательные знаки. Порыв прохладного воздуха со стороны портала сообщил о возвращении Стаса. «Ну-ка, ну-ка!» Заинтересованно прошептал особист, сразу врубаясь в ситуацию и присаживаясь на корточке у двухметровой туши спайкоптера. коптера Словно дождавшись внимания зрителей, экран на секунду погас а затем переключился на режим бегущей строки, медленно прокручивая перед нами зацикленное сообщение. Внимание! Опасность! Через приблизительно 10 минут силами ВВС США по замку будет нанесен ядерный удар. Соотечественники, следуйте за аппаратом до точки встречи, курс 97, дистанция 81 км. Заинтересованы в сотрудничестве. Глеб, ваше тело в порядке, а друзья передают привет. «Станислав, ваша жена и дети здоровы. Внимание, опасность! Через...» Ха. Тело, друзья... Скорее, приятели для пятничного пива. Зря разведка напрягается нет у меня безоговорочных корней на земле. Вдруг мир вся моя жизнь. А вот Стаса, похоже, подцепили на крючок». Контрразведчик был бледен, но при этом счастливо улыбался, словно солдат-срочник, получивший весточку из дома. Понимая его эмоции, но таймер неприятностей резко ускорил свой бег, возвращая офицера на землю. «Стас, что на той стороне?» Стелсер медленно втягивает в себя воздух, выдыхает, возвращается к делам насущным. Все, командир! Тревожная группа бдит, встретили по протоколу. Друз и отчёт я скинул, народ встал на уши и спешит в портальную зону. Маги получили красный код и спешно подтягиваются к арке. Время не в обрез». Держи приказ для клана и бегом назад. Я пока метнусь к Зикурату. Возьмет ли его подрыв Яо, неизвестно. А оставлять такую беку за спиной очень неохота. Партизанить? Так по-взрослому. В темпе набиваю на верт-клаве приказ, подписываю его цифровой подписью. Согласно распоряжению, магам и мародерам Орли Кинона на все про все выделяется ровно 6 минут. Кто не успеет ознакомиться с содержимым башни — или добежать от сокровищницы до телепорта его проблемы. Не хватало мне только взрывной волны и радиоактивного облака, продавленного в Друмирск в ушко портальной арки. Параллельно отдаю приказ Леди Карнелии Ноги в руки вместе с войсками бегом в портал. Нет смысла губить героиню в плазме ядерного взрыва. А вот эксперимент по уводу в срыв и прокачке неписи из героев очень интересен. Взбегаю по крутой лестнице на северную стену замка. Выискивать жертвенник не приходится. Вершины зиккурата высотой в добрые 30 метров. Череп к черепу. Крупные мужские и беззубые стариковские. Многочисленные женские жмутся к забутованным в пустоты детским. Самое страшное – аура бесконечной тоски и свет псевдожизни в пустых глазницах. Я с трудом сглатываю. Черепа выступают материальными сосудами для сотен тысяч плененных душ отдающих свою энергию для межмировых портальных врат. Вслепую, не отрывая взгляда от черноты адовых деяний, достаю фолиант с пергаментами. Перекидываю страницы на красную закладку вне категорийных заклинаний, на ощупь извлекаю пергамент астрального рассеивания маны. Стоящие на углах зикурата огромные сторожевые черепа, неведомых мне созданий, вздрогнули, медленно закрутились на месте, нащупывая меня тяжелым взором. Артефакт такого уровня поневоле обретает некое подобие интеллекта и чувствует направленную на себя угрозу. Пирамида заскрипела, отгораживаясь от пришельца, маревом сгустившейся тьмы. Я зло оскалился, выбрал взглядом цель и сломал характерную вязь печати. Пространство дрогнуло, над головой сформировалась воронка вихря и начала отсчитывать обороты. Земля застонала, применение высшего шрамирует даже ко всему привычный астрал Друмира, Что уж говорить о напрочь обезмаженной древней планете, давно впавшей в старческую дремоту. Затикали первые секунды каста. Полоска маны укорачивалась рывками. Откат заклинания положил мне на плечи свои чугунные ладони. В рокот вихря вплелись резкие хлопки плетей. Зикурат защищался. Рассекая воздух, вокруг захлестали магические хлысты. Засвистели каменные осколки. С грохотом улетел вниз один из зубцов стены. Я нахмурился, как бы каст не сбили. Однако уже через мгновение рядом появился верный умка, прикрывший меня башенным щитом и тут же содрогнувшись от мощной оплеухи, прилетевшей со стороны пирамиды. В небесах закипала рукотворная буря. Магический торнадо закручивал воздушные потоки в искусственный циклон. Стена ходила ходуном. Раздраженная планета вздрагивала своей шкурой, пытаясь скинуть в краях омявших насекомых. Полторы минуты. 17 тактов заклинания. АПМ переходит в режим самоподдержки, полоска маны начинает свой обратный бег. На то оно и поглощение, а не рассеивание. Зикурат чуть поплыл, выверенную домикрон-пирамиду перекосило, магические связки начали давать слабину, откат высшего все ощутимее вдавливал меня в землю. Под ногами треснула базальтовая плита, из стены посыпались первые камни-кладки. Двадцать тактов. «Да сколько же в него маны вкачали-то!» Предательски хрустнула ключица, теперь уже меня скособочило на подбитое крыло. За спиной зазвенели колокольчики лечебной магии, в дело вступила Зена. «Портал закрылся, наши уже ушли! Чужие заклы получили всего 96 человек! Из сокровищницы переброшено 7 тонн груза! До удара 4 минуты!» Тревожно отрепетировал показания таймера Стас. «Ответить не могу!» «Зубы сжаты!» а язык тяжелый и неповоротлив, как у пилота-истребителя при девятикратных перегрузках. Магия щедро хлещет в астрал, каждый тик высвобождает из артефакта миллионы единиц ничейной маны. Планета счастливо давится, захеревшие и мумифицировавшиеся астральные сущности получают шанс протянуть еще пару столетий. 5 секунд. Тик. 23 такт. «Рассеяно. 4 миллиона единиц. Поглощено 40 тысяч. 5 секунд. Тик. 24-й такт. Рассеяно 8 миллионов единиц. Поглощено 80 тысяч. 5 секунд. Тик. 25 такт. Рассеяно 16 миллионов единиц. Поглощено 160 тысяч. 5 секунд. Тик. Крак!» Зикруат вздрогнул, потерял очертания и как-то в одно мгновение осыпался белой костяной пылью. Посреди рукотворного бархана остался лишь огромный драгоценный камень. Сердце пирамиды. Квинтэссенция, мощь артефакта. Тысячи граней бриллианта сверкали в холодном свете звезд и отражали багрянец лавовых потоков. Запертая в кристалле сила распирала его изнутри. Разумный артефакт не позволил уничтожить себя полностью, создав убежище и укрыв в нем самое ценное. «Твою же мать!» Только и смог прошептать я. Кашусь на таймер, скреплю зубами от сжимающихся тисков цейтнота и кастую на себя левитацию. Кратчайшее расстояние от точки прямая, тем более в трехмерном пространстве. Оборачиваюсь. Вся звезда в сборе толпятся за моей спиной и медленно приходят в себя. Впечатление от полновесного залпа новогоднего салюта. Не более чем выстрел из жалкой хлопушки в сравнении с эффектом от применения высшего заклинания. Ты чувствуешь его остатками животных инстинктов как звери чуют приближающееся землетрясение. Аура становится дыбом и пятнается метками присутствия. Это еще не полноценная печать, но кому надо, поймут и опознают. «Вся за мной! Уходим, братва!» Я протискиваюсь между порядком раздолбанными зубцами стены, шагаю с двадцатиметрового обрыва. Сверху слышится тревожный окрик, затем мата, а после, мимо меня, стремительно проносится умка. «Ой, дурак! Бум!» Альбинос трамбует базальт, теряет пассивные щиты и вышибает из себя три четверти хитов. Были мозги – получил бы сотрясение мозга, а так отделался повреждением экипировки, средними травмами и порцией ругательств со стороны Зены. Осенними листьями планируем со стены. Время несется стремительно, до предполагаемого удара чуть больше трех минут. Бросать замок безумно жаль, но удержать его мы не в состоянии, а с паршивой овцы хоть шерсти клок – Чуть затарились ювелиркой огнестрелом и заполучили артефакты неясной ценности. Главный же бонус — уникальные заклинания. Большинство из них имеют аналоги в Друмире. Тоже замедление или бафы на броню, но дьявол он в мелочах. <coughs> Каковы скорости, стоимость каста, возможности резиста, складывание эффектов, изучение непрофильными классами — вот где собака порылась. Мои ноги ударяются о поверхности, я снова взмываю на десяток сантиметров вверх. Лоит на воздушной подушке. Ага. Сую в руки кряхтящему умке свиток левитации, мчусь к бархану, оставшемуся на месте зикурата. Мифриловые сапоги со сверкающими энчант камнями вязнут в костяной пыли. Разум холоден. Особого понимания того, что топчешься по людскому праху, нет. Мультяшность и бессмертие Друмира поневоле изменили наше сознание. Истинные камикадзе. Мы страха не ведаем и жить будем вечно. Спокойно взираем на собственные кишки вывалившаяся из распоротого брюха. И уж совсем легко вскрываем брюшину противнику. Над головами раненый, безголосой чайкой тревожно кружит беспилотник. Коптер делает приглашающие рывки в сторону, затем ловит нас в камеры, стремительно возвращается и вновь зовет за собой. За спиной уже психует Стас, ему умирать никак нельзя. Контора сработала четко и вычислила самое уязвимое место контрразведчика – семья. «Глеб, что ты творишь?» «Надо уходить! Накроет! Ядрен батоном! Хрен нас кто воскресит!» Согласно киваю. Подхватываю драгоценный кристалл и практически вслепую мчусь за спайкоптером. Звук моторов слышно хорошо, а вот обзор перекрыт статистиками подобранного артефакта. Масштабируемый камень душ. Артефакт. Неуничтожимое. Содержит души хуманов. 666 661 Титанов. 4. Архангела. 1. Выбери свой путь, темный брат, используй накопленные сущности для призыва петов и усиления инфернальных ритуалов. Светлая тварь, рискни освободить пленные души, если только сможешь и не побоишься выброса силы святости. Готов стать уродливым ангелом. Муха-ха! По льду зазвенели копыта. Народ решил ускориться и пересел на маунтов. Короткий 20-секундный спринтерский рывок у нас неплох. Но стайерские дистанции лучше преодолевать на четырех ногах. «В седло! Рвет глотку стас, сметая с экрана статы неоднозначного арта, свистом вызываю гумунгуса. Мишка появляется с громогласным демаскирующим ревом, громко заявляя о себе и вызывая к бою всех потенциальных соперников. Такой вот у него характер. Бороться с ним бесполезно. Альфа самец в кубе. Хватаюсь рукой в латной перчатке за лук у седла. Рывком забрасываю свою тушку наверх. Гумунгус едва слышно крякает от натуги. Масса предметов в инвентаре обнулена. Но вот инерция и кинетическая энергия тела сохраняются. Все как в невесомости. Хочу протянуть руку Зене, потерявшей в бою своего сопливого, но харизматичного ящера. Однако гоблинша уже резво скачет на запасном пегасе. Крылатый конь не так редок и престижен, как болотная тварь. Не умеет драться и менее грузоподъемен, зато быстро и неплохо планируют, пересекая враги и речушки. Скачем довольно резво. 30 км в час. Могли бы и быстрее, но подстраиваемся под стасовского тяжеловоза. Морское правило скорости эскадры равна скорости самого тихоходного судна. Жестокая правда жизни, но только до встречи с подлодками противника. У нас не котируется, своих не бросаем. Курвиметр, рисующий пунктир нашего пути на карте, показывает, что мы удалились от замка на три с лишним километра. А взрыва все нет. Неужели диза? И наступо развели, как слепых котят. Анунах демонстрирует оптимизм и умение пользоваться часами. «Время! Плюс 4 минуты! Пронесло!» Стас недоверчиво качает головой и вновь бьет пятками по окровавленным бокам взмаленного коня, меняя хиты несчастного животного на скорость. Маячивший впереди беспилотник на мгновение резко взмывает вверх, к чему-то тревожно прислушивается, а затем бросается к нам. Коптер панически асинхронно звенит винтами, словно пытаясь о чем-то предупредить. Затем рывком принимает в сторону и, укрывшись за массивным телом скалистого тороса, опускается на лед. Контрразведчик понимает первым. спешились все! В укрытие! Вспышка сзади!» Сворачиваю обиженного Мишку в артефакт. «Ну не любит он, когда его дергают туда-сюда!» «Вжимаюсь в лед рядом с беспилотником. Тот едва слышно жужжит механизмами, торопливо уходя в режим гибернации. Паркуя нежную оптику и глуша уязвимую к ЭМИ электронику». За спиной магичит Зена, торопливо обновляя на группе щиты. «Зена, ложись!» «Сейчас еще пару бафов!» Горизонт перечеркнула едва заметная тень. В последнюю секунду планирующая авиабомба подкорректировала траекторию падения отработала движками, вгоняя ядерный боеприпас — Точно в геометрический центр инфернального замка. Стас утакается лицом вниз, да еще и успевает вжать мою любопытную мордаху в колючий снег. Подрыв! Ночь превращается в день. Кто не отвернулся, получает долгоиграющий сувенир в виде белесой засветки на сетчатке глаз. Секунд через пять приходит ударная волна, нокаутирующая всех, до кого в состоянии дотянуться. В интерфейсе гаснет метка зены, так и не успевшие укрыться в акустической тени Тароса. А затем до нас... Доползает звуковая волна, бьющая по ушам, вжимающая перепонки в череп и вышибающая кровь из носа. Бум! Земля ощутимо легается, в кровь разбивая носы и губы. Стас прекратил плющить мой затылок и вскочил на ноги. Большинство поражающих факторов ядерного взрыва уже позади. Особист вырвал из подшивки пергамент заклинанием и принялся начитывать сбивчивый речитатив воскрешения. Согласен, для чистоты эксперимента стоит сменить Кастера. Умка-близоруко щурил глаза и тер их огромными кулаками в шипастых перчатках. Разглядел-таки наш троль термоядерную вспышку. На месте замка формировался багровый гриб, закручивая пыльные спирали и стремясь дорасти до стратосферы. Я прикинул розу ветров и злорадно усмехнулся. Радиоактивное облако тянет куда-то в сторону континентальной Америки. «Вот вам, старая народная мудрость, не рой яму другому, сам в нее попадешь». Хлеба эти теперь бета-осадки чайным ситечком. Едва слышно хлопнула пробка фиала маны. Стазда заправлялся, воскрешение на земле штука затратная. Чуланы великого ничто пыльные и необъятны, отыскать и извлечь заблудшую душу ой как непросто. Загудел и приподнялся на опорах беспилотник, выходящий из слип режима. Выпустив первым делом камеру ближнего обзора, зажужжал сервоприводами фокусировки объектива. Пересчитав присутствующих, он тревожно вскинулся. Нащупав оптикой обелиск Зены, коптер заметно паник электронами. Как живой, право слово. Райские фанфары возвестили об удачном воскрешении нашего клерика. Зена принимала привычные, чуть смущенные поздравления со стороны группы, зевнувшей своего хила. Вокруг кружился восторженный беспилотник, прямо идиллия ленивого фарма, а не рейд в новую реальность. Еще один день на работе. Я улыбнулся. Пусть народ расслабится. Не каждый день над головой рвут ядерные боеприпасы. Да и удачный эксперимент над собственным бессмертием явно не лишний. Судя по стальным глазам Стаса, холодным взглядом следил за происходящим не я один. Психологи хреновы. Понапяливали подростковые тела, в которых упрятались многомудрые старушки и тертые контрразведчики. А ты потом ложаешься с оценкой их поведения и базовых реакций. Стас прекратил похлопывать пришедшую в себя Зену, в ковбойски натянул на лицо шелковый платок и ткнул пальцем в кружащий над головой беспилотник. «Все, братва, пора выдвигаться. Коптер вон, изнамекался уже. Мордочки прикрыли, ветер вроде не в нашем направлении, но береженного и павший бережет. Глеб, я ведь правильно понял, на контакт с властями мы идем?» Вот засранец. Для себя ведь он уже все решил. Интересуется про формы ради. Семья для него в наивысшем приоритете. Дисциплина и субординация ниже по списку. Нужно помнить об этой Ахиллесовой пяти особиста и прикрывать ее совсем чаянием. Киваю. Да, в принципе, так и планировалось. Прорабатывался выход на официалов через связь Лазаря Моисеевича. Но контора нас сама нащупала. Честь ей хвала, не зря хлеб кружают. Так что все по плану. Взяв по компасу нужный азимут, двинулись вперед на крейсерских 25 км. «Три с лишним часа хода, и мы будем в точке рандеву». Коптер вел себя растерянно, кружил над самыми головами, демаскируя и отвлекая внимание. Умка отмахивался от него, как от назойливой мухи, предлагая сбить зловредного механоида. После предательства прибуды он демонстративно не доверял големам. Хотя, как по мне, тролль просто ревновал соклановцев к стальным великанам. Стас высказал здравую мысль. Из-за электромагнитного импульса коптер потерял канал связи с базой, и теперь движется в кельваторе строя, согласно директивам, заложенным в простенький программный эмулятор ИИ. После каста невидимости машина нас не потеряла. Продолжала уверенно висеть на высоте двух сотен метров, едва слышно подрабатывая винтами горизонтального полета. Я нахмурился. Хваленый стелс работал только для невооруженного глаза. Простенькая теплонасадка на оптику камеры или прицела, и вуаля, пишите завещание крупным разборчивым почерком». Теория довольно быстро подтвердилась практикой. Через час пути мы услышали глухой рокот приближающегося вертолета. Правда, машина оказалась гораздо ближе, чем нам показалось в начале. Мы едва успели сделать настороженную стойку, как из-за ближайшей скалистой гряды выскочила хищная тушка «Апача Супер Лонг Боу». И сходу, обстреляв нас норсами, нырнула за ближайший холм. Ракеты испятнали мерзлую землю в 20 шагах от нас. Практически накрытие, снайперская стрельба — Выглядело это очень эффектно, хоть и не особо эффективно. Тепловое и фугасное воздействие по нулям. Слишком далеко. Взрывная волна — мизерный ущерб. Все так же проблема дистанции нашего солидного веса. Массовое попадание стреловидными поражающими элементами, осколочные, БЧ, полное обнуление пассивных щитов, царапины на доспехах у танков и минус треть хитов у Клерика и Роги. Маунтам досталось больше, но судьба коняшек вторична. Двухграммовым штампованным стрелкам из простенькой стали тупо не хватает кинетической энергии для причинения достаточного ущерба. Незащищенную плоть рвет на ура, но вот с нами разговор особый. Хочешь, не хочешь, но нас нельзя уже записывать в раздел «Живой силы». По уровню бронирования и живучести мы тянули как минимум на легкие танки, а по огневой мощи сродни тому же ударному вертолету. «Сейчас на второй заход пойдет!» Прорал самый прошаренный в тактике действий вероятного противника Стас, вытаскивая из инвентаря арбалет с опасно мерцающими стрелами. «Рассыпаться по местности! Не кучковаться и к стенкам не жаться! Нефиг создавать групповые цели!» И где он только стены в чистом пуле разглядел. Впрочем, подкалывать я не стал. Сквозь ват в ушах вновь донеслись чавкающие звуки лопасти вертолета, жадно пластующих спрессованной скоростью воздух. Выхватив посох истинного пламени, я выкрутил дальность луча в максимум, жертвуя мощностью и размером светового пятна. Лучше лазерная спица, чем дальнобойный прожектор. Апач до последнего шел по оврагу, умело укрываясь в складках местности. Метров за 200 до цели пилот резко бросил машину вверх и в сторону, описывая вокруг нас дугу, спешно разряжая кассеты с Нурсами и обрабатывая пыльное облако из авиационной пушки-скорострелки. Ударный вертолет во всей красе. Карась небес. Наш беспилотник «Камикадзе» тоскливо взвыл моторами и бросился в самоубийственную атаку, бесполезно размазывая свое нежное электронное нутро по внешней броне истребителя танков. Я ловил злую машину лучом, на ходу снимая скриншоты и автоматически вычисляя упреждения. Как-никак, срочную тянул в ПВО, а такое не забывается. Длина ударника — 20 метров, угловая скорость — 80 метров в секунду. «Посох бьет со скоростью света, 300 тысяч км, все в ту же секунду». «Ну и нафига мне упреждение?» «Получи, гад!» — плазменный жгут хлестнул по движку. Апач мгновенно задымил и просел в воздухе, заставив выматериться промахнувшегося из лука Анунаха. Вильнув, машина повернула к нам хвостом, максимально уменьшая профиль мишени, и на одном движке рванула к горизонту. Пилот с перепугу отстрелил тепловые ловушки, побаловав нас на прощание красочным салютом». «Не уйдет!» — зло осколился чудом выживший Стас. «Я в него три ядовитых болта всадил. Кровоточил он знатно, по 6% процентов затик. Не знаю, как реальность Земли обрабатывает доты на стрелах в случае попадания в стальное брюхо вертолета. Маслом, бьющим из патрубков, падением давления в пневматике либо ядовитым туманом в кабине пилотов. Я без понятия. Главное, чтоб работало». Вообще-то броня «Апачи» держит пулю 50-го калибра из ДШК. Это к вопросу, что круче. Тяжелый ротный пулемет или артефактный арбалет из лунных кузниц? Небо сверкнуло далекой вспышкой, затем раскатисто грохнуло. «Долетался!» — улыбнулся Стас, одной рукой извлекая из фолианта недешевый свиток полного излечения. Вторая рука была перебита 30 миллиметровым снарядом и безжизненно висела, пугая белыми осколками кости и судорожно подрагивающими рваными мышцами. Анунак стал похож на подушечку для иголок. В каждом Нурсе две тысячи поражающих элементов. В одном пакете 19 ракет. А разрядили в нас четыре подвески. Больше 150 тысяч крохотных стрелок. Вот и чистил паладин свой доспех, выдергивая острые шипы из позолоченных пластин брони. «Да, не советовал бы я нашим девушкам посещать Землю в некогда модных бронеливчиках. Уловив мой взгляд, Андрей подмигнул. «Как ты любишь говорить, сами не летаем и другим не даем. А ведь пилоты наверняка катапультировались. Может, пойдем отыщем? Начистим им рыло, чисто по-русски, а? Прикинь, прилетает группа спасений из морских котиков. Или кто там у них? А пилоты сверкают фонарями» под заплывшими глазками. И жалобно так. Мы их и ракетами, и пушкой, а они нам врыло Я ухмыльнулся. Отходнякс. Оценил наши потери. Танки. В остатке от третьей до половины хитов сильно покоцанная броня было бы неплохо развернуть походную кузню, подлатать прочность экипировки. Обычные бойцы слились бы давно. Но мы все же элита кластера. Грустно. Я думал. Хороший маг стоит в табеле о рангах гораздо выше боевого вертолета. Одно радует, мы и настырны как тараканы, а угробленный апач стоит 70 миллионов долларов, плюс боезапасы, пилоты, которые вообще штучный товар, помноженный на 10 лет обучения и набора опыта. Сколько всего ударных вертушек у США? Около тысячи? Гадалки не ходи. Порядок цифр помню еще из учебки. Так что сейчас мы на долю процента сократили воздушный кулак сухопутных или морских сил США. Маркировку принадлежности разглядеть я не успел. Потом гляну. На раскадровке скринов. Смотрим дальше. Маунтов нам угробили всех. Хитов и брони у них поменьше, а сама цель гораздо крупнее. Снова придется ковыряться в логах, пытаясь понять, сколько хитов списывает прямое попадание оф снаряда авиационной пушки. А сколько снимает подрыв 75-миллиметровой ракеты под брюхом? Ну и последний лузер дня — Зена. Доспех у нее хоть и full плейт но статы у клериков не равня воинским. Хиты пожиже, броня пониже, плюс тотальная непруха. Хоть и мелкая цель наша гоблинша, но под дочери из скорострелки подставиться умудрилась. Это тебе не 9 граммов сердца, а все 400, да еще с последующим подрывом фугасной части. Определенно бобо. -бо. Вон ее покосившееся над едва заметная среди многочисленных рытвин и воронок. Нус, кто у нас будет заниматься воскрешением? А нунах? То же дело. У паладина, пусть даже темного свои отношения со смертью, по-небратски, я бы сказал. Одной рукой он укладывает в могилу, другой оживляет и благословляет. У Андрея действительно получилось довольно быстро буквально минута сдавленных ругательств и фальшивых аккордов сорвавшегося каста. Усталая Зена криво улыбается, принимая третий за сутки поздравления. Настороженно смотрится в бронзовое зеркальце. Ну а что? Седая приятие к лицу. Эдакое милирование. Люди за это деньги платят. Вновь укутываемся в невидимости, начинаем неспешный бег к точке встречи. Коняшки и коптер тю-тюм. Передвигаемся теперь на своих двоих. Пять часов в ходу. К утру будем. Спать пока не хочется. Не зря отдыхали перед выходом. Да и вообще... Идеально здоровое тело устает медленнее, а восстанавливается значительно быстрее. Мы практически не нуждаемся в боевой химии наподобие первитина, для того, чтобы не спать трое суток и рысить по тылам противника. На ходу обмениваемся впечатлениями от теплой встречи. Анунах любовно наглаживает тугой лук с массивными плечами и натяжением в 150 кило. А как иначе трактовать ограничения предмета, Минимальная сила 150. Вы видели? Я ж последней стрелой его на 400 метрах достал. Как? Ну как такое возможно? В мире бил на 50 шагов, не дальше, а тут. Я пожал плечами. Предполагаю, что реальности Земли проще добавить дальнобойности предмету, чем корюжить всю физику и аэродинамику мира, пытаясь остановить стрелу через 30 метров. Что легче? Потереть одну циферку у Лука или всю систему переписывать заново? Мне вот больше интересно, откуда взялась эта чертова вертушка? Стас безразлично сплюнул. Вероятно, проверка результатов удара Тяо, да разведка и добивание выживших, коли таковые обнаружатся. У супер-лонгбоу дальность полета полторы тысячи км, а взлететь он мог даже раньше бомбера. Вскрыли нас тепловиком, ну и жахнули из всего бортового. «Свои под невидимостью не ходят, так что без обид». Я задумчиво кивнул, затем в очередной раз споткнулся о кусок льда и в полголоса выматрился. Бежать, и одновременно изучать скриншоты очень непросто. Умка привычно придержал меня под руку. Поблагодарив, продолжил. «Вполне вероятно. Кстати, я тут обратил внимание на хрустальность боевой техники и индексируемость уровней, согласно ее вооруженности. На первых скринах Апач распознавался как 90 440. То есть 90 уровень тушки, но при текущей схеме вооружения равен 440. -ому. После отстрела всех Нурсов коэффициент упал до 300. Все еще много. Но прочность при этом минимальная. Десяток попаданий агрегат слился. Отсюда и уровень живучести. 90. Прочность. Хрустальные вазы. Стас хмыкнул. «Хорошая теория. Многое объясняет». Обычный мотострелок 10 уровня, вооруженный саперной лопаткой или лежащий в доте за пулеметом — это две большие разницы. Горизонт уже посветлял, когда мы взбежали на очередной холм и смогли, наконец, разглядеть точку встречи. Мы не были уверены, что нас встретят. Вместо засеченных беспилотником 30 км в час мы делали в три раза меньше. Однако нас ждали. Ждали, держась зубами за плацдарм. На земле чудила туши транспортного вертолета, а в небе пара знакомых до боли К-52М сцепилась с костяным драконом. «Наших бьют!» — возмутился Анунах и вопросительно посмотрел на меня. «Вперед!» — Рявкнул я без сомнений, вписываясь за краснозвездные машины.